Глава восьмая. Мутный ужас овладел вдруг Ксюшей, когда она подходила к дому, указанному Леной. Содрогалась почти. Из головы не выходил парень, которого нельзя видеть. Но Алла была спокойной. Да и голоса хозяев, к кому они шли, предварительно согласовав с ними по телефону, были на редкость мирные. Даже до ненормальности мирные и обычные. Алла, увидев, как волнуется Ксюшка, стала успокаивать ее. — Стыдись, ты что ж в Лену не веришь? — В Лену-то я верю, сомнений у меня на ее счет нет, — бормотала Ксюша. — Но вот как бы господин случай не подвел. — Шкуренькой своей я не люблю случайности, сестренка. Жизнь-то одна, а случаев много. — Ты же не знаешь, что такое случай, по высшему счету говоря, — резонно ответила Алла. — А все равно боишься. потому что твой разум не может совсем совладать с твоими нервами и нежностью к себе. Возьми себя в руки, Ксения. Метафизика должна проникнуть не только в твой разум, но и в кровь. Так говорит Лена, и она права. Разум уходит из мира, Аллочка, даже высший. На время, конечно, надеюсь, пробормотала Ксюша. Но я возьму себя за нервы, не, не думай. И, наконец, они постучали в дверь. Почему именно постучали они позвонили, неизвестно. Скорее всего, они просто позабыли о звонке. Открыла им дверь семейство Потаповых. Хозяйка Евдокия Васильевна, ее муж Петр Петрович, были они уже в более чем средних летах, и бабушка Любовь Матвевна, еще постарше их, где-то прятался дед Игорь, точнее Игорь Михеевич. Семейство улыбалось. Мы вас ждем, хорошие наши, прошамкала Любовь Матвеевна. Квартира большая, все разместимся по-доброму. Леночка нам все объяснила, идите туда тихонечко себе, молвила Евдокия Васильевна, указывая в некое пространство. Прошли. В стороне мелькнула тень деда Игоря. Расселись на креслах и диванах, но за столом. Мы вас угощать не будем, сама не велела. Уютно и с искренностью произнес Петр Петрович. «А она где?» — быстро спросила Алла. она будет», — ответили ей. «Да мы кушать и не собирались вовсе ни до того», — вставила Ксюша. «Другой раз побалуемся». Затихли. И вдруг тонкий слух Аллы уловил далекий вой. «А это кто?» — нервно спросила она. — Это тот, с кем вам встречаться невеленно, — строго заметила бабушка, Любовь Матвеевна. Сестрам становилось понятней, но холодок прошелся по спинкам. — Кто он? — выдавила Алла. — Раз вы от Лены, мы все скажем, — проговорил Петр Петрович. — Это сын наш. — Сын? И что? «Говори, говори, Петр!» — взвизгнула Евдокия Васильевна. раз от Лены, может быть, и помогут чем-то!» «Миша, сынок наш!» — со слезами в голосе проговорил Петр Петрович. «Убийца наш! Вот кто он!» «Говорите яснее!» — все-таки раздраженно и чуть истерично прервала его речь Ксюша. Евдокия Васильевна тоже вспыхнула. «Пророк он у нас! Вот в чем дело!» «Ты не пророка хуже. Года три назад, сейчас ему шестнадцать, мы все поняли, что про кого он плохо подумает, с тем обязательно несчастье произойдет. Даже невольно, со зла какого-нибудь подумает, а то, не дай бог, скажет, так у того все может быть. И на следующий день причем, на худой конец дня, через два-три, то руку сломает, то упадет, то побьют его, то болезнь». Больше всего нам, домашним, его доставалось. «Посмотрите на мои ручки, на ноги!» Мамаша перешла на крик и обнажила даже ногу перед гостями. Все было в синяках, в кровоподтеках. «А муж мой, Петр Петрович, видите, за него плохо стал!» — вскричала Евдокия, указывая на супруга. «Что-то я не так сделал недавно», — вставил Петр Петрович. «Не понравилось ему. Ругнулся с досады». И уже к вечеру у меня... Глаз не глаз, а черт что. Только сейчас ошалевшие Алла и Ксюша обратили внимание, что Потаповые действительно, хоть и приоделись, но физически потрепанные, как-то пришиблены, смотрятся побитыми и смирными даже во время крика. «Неужели так уж установили причинную связь?» — спросила Алла, приходя в себя. «Да что мы, сумасшедшие!» — внятно прошептала бабушка. «Уж сколько лет тянется!» «Проверяли. Приходили сюда, эксперименты ставили. Лен знает кто. Да он сам знает. Последнее время переживает очень. Плачет, как птичка». Умилилась старушка. «А злую мысль остановить не может. Пыхтит, возится, но...» «Редко получается», — развел руками Петр Петрович. «Мы уж и туда, и сюда. Врачи от нас бегом текают». Знатоки, экстрасенсы всякие хотят помочь, но в пустоту. Говорят, мы в нем не вольны. Если б не сама-то, Мишка давно б с ума сошел от совести. Ксюша, погладив себя по коленке и мысленно, выпив полстаканчика смородинной наливки, на столе ничего не было, спросила. «А запирать его вы давно стали?» «От гостей вообще мы его, почитай, с прячем после случая Вики, объявила Любовь Матвеевна полуневнятно, но до всех дошло. И тут супруги неожиданно завелись и стали вдруг странно похожи друг на друга и почти кричали, как из одного гнезда, одинаково и истерически. «Невозможно это было перенесть!» — кричала Евдокия Васильевна. «В суд на нас хотели подать!» — в ту же секунду выкрикнул Петр Петрович. «Как сейчас помню, Витя вот тут сидел, рослый и сильный, лет семнадцать ему, где вот вы сидите, Ксения, и, черт его, дернул Мишу обидеть. И сказал-то так резко, из таких, как ты, как Мишка, значит, ничего не выйдет. Ты, — говорит, — был ноль, сейчас ноль, и таким же и останешься». «Может, он видел, Миша тихий, застенчивый и какой-то однообразный долгое время был». Вставила между криков старушка. А сын-то покраснел весь, руки дрожат. И говорит ему, Витя, а ты завтра вечером подохнуть захочешь, да не сможешь. Вскочил и убежал. А Витя нам, да он у вас ненормальный. Мы и Витю этого выгнали за ненормальность эту. А на завтра к вечеру пошло. Совсем уже взвизгивая и почему-то потея начала Евдокия Васильевна. Витек этот нормальный пухнуть стал головой И вообще за ночь разуродился, так что не узнать Весь красный стал, глаза бегают И слова птичьи нелепые произносить стал А русские слова забыл почти Но родителям успел рассказать о случае Петр Петрович остановился, вздохнул И попросил жену не перебивать дальше Та сникла Отец не поверил, а матушка сначала с ним С небожителем таким к нам заявилась. Вот, мол, что вы наделали. А потом, говорит, в милицию побежала. Так, мол, и так сына замуровали в ходячий труп и заколдовали. Сделал это Миша, пятнадцати лет от рода, ученик средней школы. А начальник-то и так от естественных дел зол был. А на это так рассвирепел, что схватил матушку Витьки за шиворот и сам выставил ее на улицу в дождь. Ксюша охнула. И много было у Миши таких случаев. «Такой один, кажется. А там, кто его знает, — включилась старушка. Через месяцок-другой Витек поправился, сошлось с него. Но уважительный такой стал, особенно по отношению к младшим. Мишук же младше его был. Даже, говорят, иной раз какого-нибудь пацана в садике увидит, так в ноги ему бросается, а уж кланяется, бают всегда». Но учиться хорошо стал, на космос стало тянуть после такого случая. Ксюша с трудом сдерживала этакое утробное хихиканье внутри себя. «В школе его уже начинают бояться, особенно учителя», — мрачно добавил Петр Петрович. «Одна говорит мне, как ваш-то нахмурится на меня, меня и дочка, и кот заболевают». Но разбираться с Мишей не буду, как бы на том свете мне хуже не было. Неизвестно ведь, кто он, ваш сын. А он-то, Миша, плачется мне свой. И опять донесся приглушенный, не похожий ни на что, вой. Ничего страшного махнул рукой Петр Петрович. Он сам просится в чулан. Это у нас маленькая комнатушка без окон. Там он и сидит. Почему-то любит, чтобы его там закрывали. Но сейчас он чем-то обеспокоен. — Вы не бойтесь, — вставила бабуся. — Ему надо видеть и озлиться на человека, чтобы на того нашло. Тех, которых он не видит, тем ничего. На дочку-то перешло, так это же он мать фактически обогрел. Странный он, хоть и внучок мне. Мы его жалеем, но боимся. Да он и сам себя боится, правда, Петя? и старушка обернулась к сыну. Петя угрюмо молчал. Но зато из-за какой-то занавески выскочил вдруг дед Игорь и мимоходом крикнул. «Мишук-то хочет наружу! Гости ему понравились!» Все переглянулись. Повеяло холодом. Но Алла знала, ничего не случится. Ксюша испугалась, вздрогнула спинка, но только потому, что всегда внутренне наслаждалась своим страхом и еще больше не жнела к себе, да и к другим близким. «Где сейчас Стасик?» — тоскливо подумала Алочка. И все-таки не мог меня по-хорошему разлюбить. Все со скандалом надо, да еще метафизическим. Впрочем, умом ничего не понять, а здесь выпить-то и то не дадут. «Игорь Михеич, не шали!» Строго оборвал ситуацию Петр Петрович. Ксюша вдруг рассердилась. «Хаоса у вас мало, и смерть свою вы не любите!» Потаповы обомлели, как будто даже ростом стали помельче, а дед Игорь убег. «Если бы вы не были отлены, мы бы вас выставили за такие обидные слова!» произнес Петр Петрович, и губы его... скуксились. «Они, наверное, намекают, что Миша де может смерть наслать, если он людей уродами от своей мысли делает, пущай на время», — разволновалась бабуся Любовь Матвеевна. «Стыдно вам в смерти, Миша наш неволен. Смерть — она от Бога, а не от Миши. Мишу не только на жизнь влияет, а не на иное. Образованные о таких вещей не понимаете». Алла расхохоталась почти ненадрывно. «Да все мы понимаем. Сестричка моя имела в виду, что нет в вас сексуального влечения к смерти. Оттого вы и ординарные, несмотря на вашего Мишуню». Петр Петрович далее привстал. Побледнел так и опять произнес. «Если бы вы не от Лены, то попросил бы вас уйти из нашего дома. Остальные Потаповы не привстали, а как-то опустились вниз». но Алла успела шепнуть Ксюше, «Я одурела от этого Мишуни, я больше не могу, к тому же он подвывает в заперти, мы же не за этим воем пришли, Ксю». Алла знала, что может здесь многое себе позволить, ибо у Потаповых они защищены именем Лены Дементьевой. А почему так, это, в конце концов, неважно. Старушка, впрочем, при словах Сексуальное влечение к смерти поджало губки и покраснела, как девушка, а вслух прошептала и сестрички. Алла встала и, посмотрев на несчастную и ставшую как бы меньше ростом Евдокию Васильевну сказала: Ну, извините вы нас, если что не так, мы к вам с добром пришли. Ксюша вступилась за сестру. Конечно, мы только добра и ждем. Зачем нам зло? Постепенно все как-то улеглось. Евдокия хотела предложить даже чаю, но вспомнила, что сама не велела. Старушка, невзначай, буркнула. «Сколько раз Леночка предлагал Мишуню к батюшке одному в церковь сводить, но родители...» — и старушка взглянула на Петра Петровича. «Не хотят, говорят, все равно не поможет, мол, дело Мишу не особенное. Но Леночка говорила им, почему же не попробовать?» Алла заметила. «Конечно, Лена права, попытка не пытка. В средние века, когда вера в людях была на уровне... Мишу, может быть, и спасли бы. Хотя, конечно, прорывы его, думаю, не от дьявола. Дело еще мудренее и сугубо личное. Но помочь до какой-то степени все равно бы смогли. Ксюша не удержалась. Оно-то, ну конечно. Но если только не попался бы в объятия какому-нибудь чересчур любвеобильному инквизитору из Испании, к примеру, костер из плохих мыслей пылал бы тогда. Алла сделала Ксюшеньке знак. Помолчи, в конце концов.